И в то же время в сознании до сих пор находится ощущение, что такого увидеть невозможно. Представляете, ум и сознание говорят, что такое видеть невозможно, а они, видение, картины, до сих пор во мне. И я вот вам стараюсь описать их. Я стоял на почве, похожей на земную. Вокруг не было абсолютно никакой растительности. Говорю, стоял. А можно ли так говорить? Трудно сказать. Не было у меня ни ног, ни рук, не было тела, и в то же время мне казалось, я ощущал ступнями через подошвы каменистость и неровность поверхности. Вокруг, насколько хватало взора, над почвой возвышались похожие на металлические яйцеобразные и квадратные, как куб машины. Говорю «машины», потому что ближайшая от меня слегка урчала. От каждой из машин в почву уходило множество разных по толщине шлангов. Некоторые шланги слегка подрагивали, словно по ним что-то всасывалось из почвы. Некоторые были в спокойном состоянии. Никаких живых существ поблизости не находилось. Вдруг я увидел, как в боку странного механизма раздвинулись створки, и медленно выплыл какой-то диск, похожий на тот, что метают спортсмены, только большой. Диаметр диска примерно метров сорок Он завис в воздухе, завращался, опустился чуть ниже, потом взлетел и пронесся совершенно бесшумно надо мной. Другие, стоявшие в отдалении механизмы, проделывали то же самое — И еще несколько дисков пролетели один за другим надо мной вслед первому. И снова пустота, лишь урчание и потрескивание странных механизмов. Картина окружающая вызывала интерес, но больше пугала своей какой-то безжизненностью. «Ты ничего не бойся, Владимир», — вдруг услышал я голос Анастасии и обрадовался ему. «Где ты, Анастасия?» — спросил. «Рядом с тобой. Мы невидимы, Владимир». Здесь сейчас присутствуют наши чувства, ощущения, разум и другие все невидимые энергии. Здесь присутствуем мы без всяких материальных тел. Нам никто ничего сделать не сможет. Опасаться можно только себя самого, последствий от собственных ощущений. А какие могут быть последствия? Психические. Но как бы временно сойти с ума? Сойти с ума? «Да, только временно, на месяц или два видение других планет, бывает, будоражит ум человека и сознание. Но ты не бойся, тебе не угрожает это, ты выдержишь. И здесь не бойся ничего, поверь, пойми, Владимир, сейчас ты здесь, но нет тебя для них. Сейчас невидимы и все проницающие мы». «А я и не боюсь. Ты лучше мне скажи, Анастасия». Что это за машины урчат вокруг? Для чего они? Каждая из этих яйцевидных машин — завод. Они производят так интересующие тебя летающие тарелки. А кто обслуживает, управляет этими заводами? Никто. Они запрограммированы изначально на производство определенного изделия. По трубам, которые уходят в недра... Всасывается необходимое и в нужном количестве сырье. В небольших камерах происходит плавление, штампование, потом сборка, и выходит наружу полностью готовое изделие. Такой завод намного рациональнее, чем любой земной. Отходов от его работы почти нет. Не нужно заниматься транспортировкой из далеких мест сырья. Не нужно перетаскивать отдельные детали к месту сборки. Весь процесс формирования изделия происходит в одном месте. Потрясающе! Вот бы нам такую штуковину! А кто же управляет новой летающей тарелкой? Я видел, они все летят в одну сторону. Никто не управляет. Она сама летит к месту складирования. Невероятно! Прямо как живое существо! Как раз в этом нет ничего невероятного, даже для земных технологий. Ведь на Земле тоже есть беспилотные самолеты, ракеты. Такими же все равно люди с Земли управляют. Уже давно есть на Земле и такие ракеты, которые запрограммированы заранее на определенную цель.